Глава 17. В последующие дни на работе я стараюсь избегать встреч с Николаем. Да он и не попадается, будто тоже избегает меня. Это дарит облегчение, но в то же время приносит немалую боль. Вернувшись в тот вечер домой, я уложила Алису и долго еще гладила ее по волосам, стараясь впитать ее запах. Да, я люблю дочку больше всего, никому не позволю ее отнять. Как только Мия крепко уснула, я позвонила Маше и, собрав их с Анжелой Викторовной на кухне, рассказала обо всем. «Так и сказал?» – вспыхивает Маша, услышав мой рассказ. «Да, он сказал, что если бы у него был ребенок, то он обязательно бы его отнял», – соглашаюсь я, грустно кивая. «Но если бы ты рассказала ему все, кто знает, может быть, он бы поступил по-другому» предполагает Анжела Викторовна, но я упрямо качаю головой. А если нет? Рисковать? Нет, я не смогу. Я слышала его разговор с той девушкой из Испании. У них отношения. А значит, он скоро туда вернется. И все. Заберет Мию. И я ничего не смогу доказать. Он же адвокат. Но почему ты так уверена? настаивает Анжела Викторовна. А мне кажется, Алиса права. Мы не знаем этого Николая, выступает Маша, но женщина ее перебивает. Вот именно, не знаем. Почему нужно считать, что он обязательно окажется плохим? Разве Алиса не доверилась ему однажды? Значит, все же нашла в нем что-то хорошее. А не он ли бросил ее беременной, даже не поинтересовавшись ее судьбой? Мы искали его а он нас. У него-то по связи больше было, кипит подруга. Но это не значит, что он может хладнокровно отнять у Алисы ребенка. В конце концов он взял ее на работу, без опыта. Помогает ей, подвозит. Может, мы слишком к нему категоричны? Анжела Викторовна вздыхает, вдруг растеряв свой пыл и поворачивается ко мне. Алиса. Я бы на твоем месте все рассказала и посмотрела на его поступки. Я уверена, что он не станет портить тебе жизнь. А я бы не стала рассказывать. Вот не было его все три года, а ты вообще могла умереть с голоду. И теперь пусть носа не показывает. Он не имеет права на Мию. Ровным счетом никакого. Хватит. Останавливаю я их. Маша права. Я не буду рассказывать. И собрала вас я совсем по другому поводу. — По какому? — грустно спрашивает Анжела Викторовна. А я отвечаю ей с серьезным взглядом. — Вы должны пообещать, что ни одна живая душа не узнает, чья Мия дочка. — Я обещаю, полностью поддерживаю твое решение, — уверенно произносит Маша. И я перевожу взгляд на Анжелу Викторовну. «И я обещаю», — вдыхает она. «Кто я такая, чтобы решать за тебя? Тем более Мия мне действительно дорога. Вот только жаль, что у нее не будет отца». «Пожалуйста, не надо», — прошу я, чувствуя, как в сердце что-то сжимается от боли. «Просто в саду уже говорят», — начинает женщина. «Говорят что?» «Да про Мию». Ее обижает один мальчик а она не может дать отпор. — Так почему вы молчали? — вспыхиваю я. — Ну нет, я не молчала. Я поговорила с его матерью, но она ничего не смогла сделать. — Как это ничего? — наседаю я. — Ну понимаешь, там отец не совсем адекватный. — Я не смогла ничего ему донести, — отвечает Анжела Викторовна, и я вздыхаю. — Вот почему Мия такая грустная в последнее время задумчиво тяну я, а у самой сердца разрывается от боль за дочь. Я поэтому и не говорила. Знала, что ты будешь мучиться. Но там ничего не получится сделать. Только переводить Мию в другой сад. Вот был бы у нее отец, он бы мог поговорить с этим ненормальным. «Так, все, закрыли тему», отвечаю я. «Я сама схожу завтра туда и решу вопрос». Но, Анжела Викторовна, больше не скрывайте от меня подобное. Хорошо, извини. Мы еще недолго болтаем, а потом расходимся. В последующие несколько дней я не могла поговорить с родителями того мальчика, потому что тот не ходил в сад, и это меня дико расстраивало. Я поговорила с дочкой и объяснила ей все, но она все так же не хотела ходить в сад. Я уже думала идти к директору но потом все же обидчики появились. Мальчика привела мама, и я, отправив Мию в группу, подошла к ней. «Здравствуйте, я мама Мии», вежливо обращаюсь я к женщине, немного полноватая, с черными татуированными бровями, яркими губами и недовольным выражением лица. «Да уж». «Чего тебе надо?» грубо отвечает та, поворачиваясь ко мне. «Даже не поздоровалась». Ну что ж, неудивительно. Я хотела поговорить насчет вашего сына, Никиты. Он обижает мою Мию. А, это вы снова. Слушайте, никого мой сын не обижает. А если и обижает, то это не вашего ума дело указывать мне, как воспитывать моего ребенка. Ясно? Я замираю от наглости и беспринципности, а женщина уже собирается уходить. Нет, постойте. Я скажу так, если ваш сын хоть пальцем еще раз тронет мою девочку, и я сама лично вам покажу, что такое злость матери, это вам ясно? Посмотрим. Ядовито выплевывает та и уходит. Я же еще минуту прихожу в себя, стараясь отдышаться. Вот черт, нужно было спокойно поговорить, а я... Так делу не поможешь. Но когда доходит до безопасности Мии... Я будто с ума схожу. Хочу загрызть каждого, кто хоть как-то на нее не так посмотрит. Прихожу на работу, взвинченная до предела. На улице уже изрядно похолодало. И я, стараясь отогреть руки, завариваю себе чай. Напарника мне так и не взяли, поэтому работы выше крыши. Но чувствую, если я сейчас не выпью чая, то точно заболею. А это сейчас совершенно не кстати. Как назло, в момент, когда я делаю глоток обжигающего напитка, в кабинет входит Николай. «Так, я не понял, у нас работы полным-полно, а вы чаи тут гоняете?» Вполне по-доброму спрашивает Коля. Но все мое негодование на нерадивых родителей Никиты выливается на мужчину. «Да что вы прицепились все! Я просто замерзла!» «Понятно! Просто замерзла и сделала себе чай!» Практически в слезах кричу я. — Алиса, с тобой все в порядке? — взволнованно спрашивает Коля и подходит ближе. — Да бог с ней с работой. Пей чай. Хочешь, принесу коньяк. — Ты такая бледная? — мужчина дотрагивается до моей руки и добавляет. — И ледяная. — Все в порядке, правда. Просто я... Начинаю я, но вдруг внутри все сжимается от боли. Я понимаю, что не способна обеспечить в одиночестве ми счастливое детство. Никому мы не нужны. А я одна не в силах сопротивляться всем хамам, встречающимся на ее пути. А Коля, он такой же, как все. Тот, кто отнимет смысл моей жизни и даже не моргнет. «Алиса», — шепчет мужчина, но я отталкиваю его. «Не трогай меня! Ты ничего не понимаешь!» Кричу я и тут же начинаю плакать. Накопленный страх... Бессилия выливаются наружу неукротимыми слезами. В душе будто разрывается все на куски. Но разве я не могу просто спокойно жить? Я хочу, чтобы дочь была счастлива только и всего. Я люблю ее всем сердцем. А еще меня угораздило полюбить того, кто не способен понять мать. Коля, он может отобрать ребенка, даже не моргнув глазом. Алис, я могу помочь? Только скажи, в чем дело, — шепчет Коля. Но я только отталкиваю его, отходя дальше. Не трогай, — менее уверенно шепчу я. Так, Алиса, — резко говорит Коля и сжимает мои плечи. Я вижу, что с тобой что-то не так. Садись и рассказывай, или я никуда отсюда не уйду. Мужчина так серьезно смотрит на меня, что я послушно сажусь и, вытерев слезы, рассказываю. «Мия!» Ее в саду обижают, оказывается, а я и не знала, кто, как именно. Мальчик из группы. Но дети часто друг друга обижают, тем более в ее возрасте. После слов о возрасте выражение лица мужчины немного меняется. Он становится суровее, но тем не менее спрашивает, как именно обижает. Он ее толкает, бьет, обзывает безотцовщиной. Отвечаю я, а у самой снова выступают слезы. А родители, если поговорить с родителями того мальчика, может, все решится, задает резонный вопрос Коля, а я качаю головой. В том-то и дело до этого с ними пыталась поговорить Анжела Викторовна. Не найдя общего языка, она рассказала мне: А ты, допытывается мужчина, прижимая меня к себе. Я чувствую такое родное, нужное тепло и мне становится намного легче. Я разговаривала с мамой, того самого Никиты, сегодня, но ничего не вышло. Она только нахамила мне, и все. Ясно, выдает Николай и резко встает. Во сколько нужно забирать дочь? В шесть вечера. А что? Ничего, я поеду с тобой, уверенно заявляет босс, а я вскакиваю. Но зачем? Поверь, Алиса. Я решу вопрос гораздо быстрее, чем это сделаешь ты. Но я же... Не нужно возражений. Я еду и точка. В пять. Будь готова. Коля еще раз прикасается к моей руке и вскоре уходит из кабинета, оставляя меня в полном шоке. Зачем ему это? Помогать мне, моей дочери, которая в его мыслях не от него. А вдруг он все понял, догадываюсь я? но тут же отметаю эту мысль. Если бы Николай догадался, он бы обязательно предпринял какие-то действия, чтобы отнять Мию. Весь день я сижу как на иголках. Работа не складывается. Ничего не идет в голову, кроме того, что Коля поедет к Мии в сад и будет решать наши проблемы. К вечеру, когда накал нервов достигает пика, я уже решаю улизнуть пораньше и самой съездить за дочерью. Но тут же в кабинет заходит Николай застав меня собранной, одетой и с сумочкой в руках. «О, ты уже собрана! Замечательно! Поехали!» «Может, не надо? Я и сама разберусь!» Начинаю я тихо, но мужчина перебивает коротким. «Надо!» «Мы выезжаем к саду Мии, а я даже не повторяю адрес. Коля помнит его. С прошлого раза. «Ну вот, приехали. Пошли!» «Да!» Выдавливаю я неуверенно и выхожу из машины. Шагаю впереди, боясь, что Мия увидит и потребует объяснить, что со мной за дядя. Но тут же на входе на меня налетает какой-то мужчина. «Смотри, куда пре!» «А, это ты?» — выплевывает тот. Кто вы?» — выдавливаю я. Незнакомец наступает на меня и начинает орать. «Это ты сегодня с утра мою жену доводила?» — угрожала. Так я сейчас покажу тебе, как угрожать. Растят ублюдков без отцовщину, а потом удивляются, что их обижают. Мужчина хватает меня за плечи, но тут же подбегает Коля и отталкивает наглеца. Я вскрикиваю, понимая, что сейчас начнется драка. Господи, прямо в саду! «Ты сейчас что сказал про дочку?» рычит Николай, снова хватая за лацканый пальто мужчину. «Так я? Она же...» Нет у нее отца. Вот такие легко доступные девки нарожают, не пойми от кого. Слышу, как вдыхает Николай, понимая, что за этим точно последует удар. Но он рычит. «Поехали-ка со мной!» «Никуда я не поеду!» Буквально пищит мужчина, который в два раза меньше Николая. «Поедешь, как миленький!» Он тащит незнакомца к машине, а я бегу за ними. «Коля, оставь его! Он же ненормальный!» Сейчас оформлю и отпущу. Алис, не переживай. Человек должен нести ответственность за то, что говорит. Иди к Мии, Неестественно мягко говорит Коля. А я стою как вкопанная. Алиса, все будет хорошо. Иди к Мии, С нажимом просит Николай, и я киваю. Несусь в сад за дочкой, и быстро ее собираю. Девочка молчаливая и с припухшими красными глазками. В груди снова вспыхивает обида за нее и я уже готова вместе с Колей избить этого паршивца, не умеющего воспитывать сыновей. Но тут выходит воспитатель. Здравствуйте, Алиса Сергеевна. Здравствуйте, Нина Васильевна. Мия плакала. Да, я как раз хотела поговорить. Ее обижает Никитка и наускивает других мальчиков. Такое в садах происходит часто, и я справлялась с этим всегда легко, но этот случай... Не помогли разговоры ни с Никитой, ни с его родителями, сокрушается она, а я вздыхаю. Да, я знаю. Ничего, с отцом мальчика уже поговорили. Все должно быть хорошо. Киваю я уверенно, что Коля сделает из того мужчины отбивную. Либо в физическом плане, либо в юридическом. Да? Хорошо, но я буду контролировать ситуацию, отвечает женщина. Не переживайте, я стараюсь для детей. Спасибо. Я забираю Мию и вывожу ее на улицу. Там уже стоят две большущие машины. Прямо рядом с Колиной. И рядом с ними я вижу двух незнакомых мужчин. Один держит понурого отца Никиты за плечо и что-то ему втолковывает. А другой пишет бумаги прямо на капоте. Ну вот, я была права. Сделаю этот бивную в юридическом плане. Немного расслабляюсь. Благодарна Коле, что тот не стал устраивать мордобой в саду. Увидев нас, Николай подходит и приседает рядом с Мией. — Ну, привет, Мия. Давай знакомиться. Меня зовут Николай.